Глава 46. Чарльз стоял в переполненной передней Тедс Буллетин, в ы с м а т р и в а я Эмму, которая сообщила ему СМСкой, э что уже на месте. Примечание. Тедс Буллетин — американская сеть повседневных ресторанов быстрого обслуживания, чуть повыше рангом, чем тот же Макдональдс. Конец примечания. Все табуреты у барной стойки были заняты, и слева от нее толкалась толпа людей, ожидающих в отдельной очереди перед прилавком пекарни. Тут он наконец заметил Эму, которая стояла на тротуаре перед входом с другой стороны стекла. Помахал, отметив ее стеклянный взгляд. Она наблюдала сквозь стекло, как двое пекарей в белых колпаках, вооружившись специальными пакетами, споро выдавливают сладкую помадку на фигурные пластинки сырого теста, которым вскоре предстояло стать домашним печеньем поп-тартс. При желании почти точно такое же можно купить в любом супермаркете. Примечание: поп-тартс. Очень популярное в США х р у с т я щ е е печенье производство компании k e l l o g с начинкой из сладкой помадки иногда г л а з и р о в а н н о е предназначено для подогревания в духовке или микроволновке но можно есть и так конец примечания господи ну и ч у ч е л о подумал Чарльз п о д с т у п и л к окну нацепив на лицо приветливую улыбку и еще раз помахал Эмма наконец заметила его не улыбнулась в ответ Но подошла к крутящейся двери и вошла внутрь. Вот ты где, жизнерадостно воскликнул Чарльз. Я ждала, только и сказала она. Он подошел к хосте, с к о т о р а я спросил а у них, какой столик им хотелось бы. В кабинке, немедленно ответил Чарльз. Кабинка обеспечивала хоть какой-то уровень приватности. Примечание: во многих даже самых маленьких американских ресторанчиках самому проходить за столик не принято. п о с е т и т е л й здесь встречает специальный распорядитель, обычно женщина х о с т е с исполняющая те же функции, что и м е р д о т е л ь в большом дорогом ресторане. Конец примечания. Усевшись напротив друг друга, они взяли в руки огромное меню. Он выглянул поверх своего, украдкой наблюдая за ней. Вид у нее был усталый, под глазами огромные круги. У тебя все нормально? – спросил Чарльз, откладывая толстую папку. В смысле? Выглядишь устало. Он наклонился к ней, сочувственно улыбаясь. Прости, я знаю, что девушки терпеть не могут, когда им такое говорят, но, но совсем что сейчас происходит. Эмма опять углубилась в изучение меню, не произнося ни слова. Чарльз попытался представить, как она орудует ножом. Может, она попросту ополчилась на Келлина или Майкла за какую-то пустяковую обиду, или может втюрилась в них. А что, если она и в тебя втюрилась? Услышал он я з в и т е л ь н ы й голосок Хлои у себя в голове. Чарльз был вполне убежден, что он н а с т о р о н е э м ы и хоть вела она себя явно не как большинство остальных людей, она с МЭСКи отвечала в лучшем случае в течение дня, а то и только на следующий, но в конце концов откликнулась и ответила, что готова встретиться. Эмма была в точности из тех людей, которые напрочь игнорируют светские приглашения, когда им это не по нутру. У них тут есть алкогольные молочные коктейли. Наконец произнесла она. Да, давай возьмем. Тут же предложил Чарльз. Мне нет двадцати одного года. На этот счет не волнуйся, заверил он. Больше ничего не хочу, тихо добавила Эмма, откладывая меню. Чарльз заказал мясную запеканку и молочный коктейль с мятным ликером. Просто мы с тобой довольно давно не виделись, а тут просто черти что творится. Эмма вроде смотрела куда-то ему за спину, где на телеэкране шел какой-то старый черно-белый фильм. Да, сразу два парня погибли. Отсутствующе произнесла она. Вот именно, отозвался он, пытаясь хоть как-то подтолкнуть ее к разговору. Люди умирают, продолжала она, и иногда ты ничего с этим не можешь поделать. Думаю, знаешь, иногда из-за этого кажется, будто все вышло у тебя из-под контроля. Или что все под контролем не у того, у кого надо, отозвалась она. Молочный коктейль принесли в высоком стакане, вместе с остатками в стальном ведерке от блендера, запотевшим и подернутым инием. Чарльз вылил т р е т и о держимого стакана в ведерко и предвинул его по столу Кэми. Но вместо того, чтобы поднести его к губам, она наклонила голову, продолжая смотреть ему прямо в глаза и стала посасывать коктейль через соломинку. Чарльзу сразу представилась пчела в человеческую величину, кормящаяся нектаром, пустые глаза которой наполнены какими-то насекомыми мыслями. Прервалась Эмма лишь для того, чтобы погрузить соломинку поглубже в стакан. Разве ты не боишься? спросил он. Я не такая, как ты, Чарльз, отозвалась она. Интересно, подумал он, что конкретно она имеет в виду. Что ей просто неведомо чувство страха или что-то еще? Эллен был неплохой малый. Это один из тех, кого убили? Никогда с ним не встречалась. Это был твой друг? Принесли мясную запеканку. Чарльз пригладил волосы. Не совсем. Он был типа как слишком шумный. Я предпочитаю чуть более закрытых и сдержанных людей. Взгляд Эммы опять переметнулся на ведерко с коктейлем. Чарльз подался вперед. Я тебе нравлюсь, Эмма, так ведь? спросил он. е ё глаза заметались по каким-то невидимым точкам на столе. Ей, словно, было трудно подобрать ответ. Ты не ответила на мою СМСку. С шутливой обидой добавил Чарльз. Ответила. Только через пять дней. А надо было раньше. Мне хотелось поближе познакомиться с тобой. Игри в о произнес Чарльз. Ты единственный из всех моих знакомых, кто такая же, как я. Ее уши п о р о з о в е л и Он запустил вилку в запеканку. Тебе не кажется, что мы с тобой родственные души? Похоже, это замечание ее скорее задело, чем доставило удовольствие. Или это место уже занято твоей родной сестрой? Я бы не сказала, что мы с ней родственные души. Я всегда думал, что это классно быть близнецами. У нас просто была одна матка на двоих. Да боже ты мой! Ну скажи хоть что-нибудь полезное. Вы должно быть очень близки. Типа того. бросила Эмма тыча в коктейль соломинкой, хотя вообще-то нет, она могла бы быть со мной и полюбезней. Она не хотела ехать в Вашингтон, но не прошла в Беркли, и только благодаря мне мы обе смогли потянуть колледж. Примечание. Беркли имеется в виду Калифорнийский университет, расположенный в городе Беркли. Конец примечания. В каком это смысле? спросил Чарльз, делая вид, будто полностью поглощен своим картофельным пюре. Из-за того, что она контрольный образец в исследовании, ей тоже покрывают расходы на обучение в американском. Она говорит, что заберет себе половину поощрительной премии и откроет собственный бизнес, когда мы выпустимся. Уэман еще и Меган за колледж платит. Я никогда не говорила тебе, как ее зовут. Ровно произнесла Эмма, глядя прямо на него. Нет, как-то говорила. Уверенно возразил Чарльз. А в американском дорого? Она пожала плечами. е й эти деньги не просто так достаются. Эми по-прежнему надо приезжать сюда делать МРТ, чтобы сравнить ее мозги с моими. Или уж не знаю для чего там еще. И для групповой психотерапии. Групповой это для вас двоих? Только для вас? Да, это очень забавно. Он так и не понял, шутит она или нет. Ну а вот я пока не решил, как поступлю с этой своей премией. Сказал Чарльз и понятия не имея, полагается ли она ему и какая там может быть сумма. Все финансовые вопросы всегда улаживали его родители. Лично я подумываю взять годовой академический отпуск, чтобы по путешествовать и поснимать. На 20 0 0 т тысяч в Азии можно неплохо развернуться. Выбравшись из кабинки, Эмма отправилась в туалет, оставив свою сумочку. Чарльз с небрежным видом порылся в ней, полагая, что если кто-то это увидит, то решит, что парень просто ищет у своей подружки запасную бумажную салфетку. Там не обнаружилось ничего. Кроме буклета какой-то выставки в Национальном музее женского искусства и связки ключей с пластмассовым брелком в виде привидения. Примечание. Национальный музей женского искусства — единственный в мире музей, в котором экспонируются произведения искусства, созданные исключительно женщинами. Расположен в Вашингтоне. Конец примечания. Когда Эмма вернулась, он осторожно попробовал расспросить ее, где она находилась во время совершения убийств. Все, что удалось выяснить о ее местонахождении в тот вечер, когда убили Майкла, это, что вроде она была фото лаборатории. Чарльз не думал, что мог бы напрямую спросить ее, где она была и во время смерти Келлина, не возбудив у нее подозрений. Едва выйдя из ресторана, он сразу отправил Хлое и Андрея смс к и с докладом о своих успехах, ожидая похвалы д и Ферамбов, но никто из них не ответил. И Чарльз дулся всю дорогу до той таверны в Шо, где в компании знакомых должна была ужинать Кристен. Он убеждал ее почаще бывать с друзьями, что было несложно, поскольку она, как и многие другие студенты, все еще находилась под сильным впечатлением от совершенных в кампусе убийств и вместе с остальными по-прежнему следила даже за мельчайшими новостями по этому делу, доходящими до всех в основном в виде непроверенных слухов. п р и р е в н у е т ли Кристен, если он скажет ей, что только что ужинал с Эммой? Или будет гордиться, что он сподобился отыскать в себе д о с т а т о ч н о доброты, чтобы уделить внимание страдающей от одиночества дурнушке. Чарльз глубоко засунул руки в карманы своей похожей на м о р с к о й бушла от куртки на щ у п а в знакомую рукоять глока. Пистолет уже давно был у него, но на утро после происшествия в доме Кристен он все равно на всякий случай попросил у п а п а не разрешения взять его задним числом. Господи, добери! Можешь и дробовик прихватить, если хочешь. Бросил на это отец, даже не отвернувшись от зеркала, перед которым завязывал галстук идеальным винзорским узлом. Остановившись перед красным светом пешеходного светофора, Чарльз заметил в полуквартале на противоположной стороне улицы знакомую фигуру. Хлоя! позвал он, но она не услышала. Чарльз рысью бросился ей в догонку. Я тебе уже написал. Я только что встречался с Эммой. Отлично. Рассеянно отозвалась она, даже не остановившись, чтобы его выслушать. На плече у нее висела здоровенная сумка-портфель. Он пристроился к ней на ходу. Не гони, так надо поговорить. Не до того сейчас. Лои никогда раньше так его не о т ш и в а л а Конечно, она постоянно так или иначе выделывалась и становилась в позу, но на сей раз была вроде и вправду чем-то всерьез озабочена. Уил догадался Чарльз. Наверное, Уилл наконец сказал ей, что у него нет того видео. Ладно, тогда давай завтра, предложил он. Я занята. Занята чем? у ч ё б о й раздраженно отозвалась она. Протестами. С каких это пор ты ходишь протестовать? Лоэ словно этого даже и не услышала. Ты общалась с Уиллом насчет видео? Молчание. Хочешь, я поднажму на него? Я могу его п о д п о и т ь п о р а с п р а ш и в а т ь что он делал во время убийств. Не заморачивайся, произнесла Хлоя без всякого выражения. Но ты ведь ничего, ничего такого не затеваешь, надеюсь? спросил Чарльз. Хлоя собралась уже свернуть за угол и оставить его, но Чарльзу хватил ее за локоть. Он уже ожидал услышать насмешливое "ну что", но почти столь же ожидал и нетерпеливого взгляда, который она бросила на него. Хлоя. Бывает, что очень-очень долго чего-то ждешь и думаешь, что все будет просто замечательно, когда ты наконец это получишь. Но обычно все оказывается не так. Она вздохнула. У меня сейчас просто нет времени давать тебе советы по поводу сердечных дел, Чарльз.